«Мысль, будучи неподвижным, которая движет, обладает предметом, который, однако, переходит в активность, так как его содержание само есть некое мыслимое, то есть само есть некий продукт мышления, и оно, следовательно, совершенно тожественно с деятельностью мышления». Мыслимое впервые порождается в деятельности мышления, которое представляет собой поэтому этому процесс отделения мысли как объекта. Следовательно, здесь в мышлении то, что приводится в движение, и то, что приводит в движение, есть одно и то же. Так как субстанцию мыслимого составляет мышление, то это мыслимая есть абсолютная причина, которая, будучи сама недвижима, тожественно сдвижима ею мыслью, отделение и соотношение в одной те же самые, что в другой. Главным моментом в аристотелевской философии является таким образом утверждение, что энергия мышления и объективная мыслимая суть одно и то же, ибо то, что воспринимает мыслимое и сущность, есть мысль, то, чем она обладает – Божественно с ее деятельностью, так что все это, вся эта операция, посредством которой она мыслит самое себя, более божественно, чем то божественное достояние, которым мыслящий разум, как он мнит, обладает, более божественно, чем содержание мысли». Немыслимое есть наиболее превосходное, а сама энергия мышления, деятельность воспринимания производит то, что представляется воспринимаемым. Умозрение, э-теория, есть наиболее приятное и наилучшее. Если Бог всегда пребывает в том превосходнейшем состоянии, в котором мы находимся лишь иногда, мы, у которых это вечное мышление, являющееся самим Богом, встречается лишь как одно из состояний, то Он достоин удивления. Если же в еще более превосходном, чем мы, то Он еще более достоин удивления» а таков в самом деле характер его существования. Но в нем есть также и жизнь, ибо деятельность мысли есть жизнь. Он же есть деятельность, деятельность, направленная на самое себя, есть его наипревосходнейшая и вечная жизнь. Мы говорим поэтому, что Бог есть нечто вечное и лучшая жизнь». Из этой субстанции Аристотель, развивая дальше свое воззрение, исключает величину. Мы на нашем языке обозначаем абсолютное, истинное, как единство субъективности и объективности, которое поэтому есть ни то, ни другое, и вместе с тем есть и то, и другое. Но следует сказать, что Аристотель также пришел к этим еще и для нашего времени глубочайшим спекулятивным формам и высказал их с величайшей определенностью. Таким образом, Аристотель имеет в виду не некое сухое тожество абсолютного рассудка, он, наоборот, столь же строго и определенно различает между субъективным и объективным. Наиболее достойное почитание, Бог является для него не таким мертвенным тожеством, а энергией. Единство, следовательно, представляет собою плохое, нефилософское выражение, а истинной философией является не философия тожества, а философия принципом, которой является некое единство, которое есть деятельность, движение, отталкивание и, следовательно, в развлечении вместе с тем тожественно с собою. Если бы Аристотель сделал основным началом своей философии бесплодное рассудочное тожество или опыт, то он никогда не пришел бы к такой спекулятивной идее, как ставить единичность и деятельность выше всеобщей возможности. Мысль, как мыслимая, есть не что иное, как абсолютная идея как рассматриваемое в себе, как «отец». Однако это первое, неподвижное, как отличное от деятельности, представляет собою в качестве абсолютного самое деятельность, и лишь через посредство последней оно поистине осуществляется. В своем учении о душе Аристотель снова возвратился к этому спекулятивному мышлению, но оно там опять-таки будет представлять для него такой же предмет, как и другие, нечто вроде состояния, которое он различает от других эмпирически им полученных состояний души, как, например, сон, усталость. Он не говорит, что единственно оно должно быть истинной, что все должно быть мыслью, а говорит, что оно есть Первое, наисильнейшее, наиболее почитаемое. Мы, напротив, говорим, что мысль, как соотносящаяся с самой собой, должна быть, должна быть истиной. Мы говорим, что мысль должна быть вся и всяческая истина, хотя мы и видим обыкновенно действительное наряду с мышлением также и в представлении, ощущении и так далее. Если, как видим, Аристотель и не выражается теми словами, которыми говорит современная философия, то все же в основании у него лежит совершенно такое же воззрение. Он говорит не о некоторой особенной природе разума, а о всеобщем разуме. Именно в том-то и состоит спекулятивный характер философии Аристотеля, что в ней все предметы рассматриваются мысляще и превращаются в мысли, так что, выступая в форме мыслей, они именно и выступают в своей истинности». Но это не означает, что предметы природы, вследствие этого, сами суть мыслящие существа, а это означает, что когда они мыслятся мною субъективно, моя мысль есть также и понятие вещи, которое следовательно составляет их в себе сущую субстанцию. Но в природе понятие не существует само по себе не существует в этой свободе как мысль, а обличено плотью и кровью и ограничено внешностью. Эта плоть и кровь, однако, обладает душой, и последнее есть ее понятие. Обычная дефиниция истины — согласно которой она есть совпадение представления с предметом, еще вовсе не содержится в представлении. Ибо когда я представляю себе дом, бревно и так далее, я сам вовсе не являюсь этим содержанием, а представляю собою нечто совершенно другое и, следовательно, еще вовсе не совпадаю с предметом моего представления». Лишь в мышлении имеется налицо истинное совпадение объективного и субъективного «это я». Аристотель, следовательно, стоит на высшей точке зрения. Нельзя и желать познать более глубокое, хотя по форме выражения и кажется всегда, что он начинает с представлений». Здесь Аристотель разрешает еще несколько сомнений. Например, вопрос о том, является ли мысль составной, есть ли сама наука предмет науки. Возникают еще некоторые сомнения относительно мысли «нус», которая, по-видимому, является наиболее божественной из всех вещей. Но несколько трудно представить себе, В каких состояниях она является таковой, когда она ничего не мыслит, а ведет себя как спящий, чем она тогда превосходнее, а когда она мыслит, но над нею при этом господствует некое другое, тогда то, что составляет ее субстанцию, было бы не мышлением поэсиз, а некой способностью, она не была бы вечно деятельной. Таким образом, она не была бы наилучшей субстанцией, ибо она обладает своим достоинством благодаря деятельному мышлению. Если же мысль или мышление составляет ее субстанцию, спрашивается далее, что же она мыслит? Мыслит ли она самое себя? Или некое другое? А если, скажем, что она мыслит некое другое, то спрашивается затем, мыслит ли она всегда одно и то же или разное? Но разве не составляет различия, мыслит ли прекрасное или нечто случайное?